Глава 16. Две недели тому назад. С некоторых пор Умберта стал совсем невыносим, и искренняя жалость, которую Тереза испытывала к этому человеку, стала превращаться в сильную неприязнь. Оставшееся только уважение за умение организовать людей, дать своевременный совет и даже оказать помощь артистам постепенно стиралась в душе девушки, оставив только разочарование и подозрение, что она ошибалась с самого начала. Это случилось немного раньше, когда она еще не дошла до этого состояния откровенной антипатии. Умберта пригласил ее на очередной концерт, и она согласилась. Выяснилось, что это был день рождения парня, которому исполнялось 18 лет. Родители арендовали для этого мероприятия средневековый замок, во внутреннем дворе которого была оборудована сцена. За всю увеселительную часть отвечал Умберто. Уже потому, как был украшен замок, стало понятно, что родители новорожденного не считают денег, не говоря уже о марках машин, которые стояли на небольшой площадке у входа. Но все эти нюансы совсем не интересовали Терезу. В этот день она чувствовала себя как никогда, уставшей и не выспавшейся. Шайки ребят носились по гулким комнатам замка и галдели во все горло, иногда вспоминая, что они вполне взрослые, и останавливались у стола с напитками накачивались алкоголем. Она знала, что Умберта придумал необычное развлечение. Несколько клоунов и клоунес были заряжены в сундуках и в старинных шкафах, а кто-то даже сидел в камине и по ходу передвижения гостей по замку выскакивал из своих убежищ, стараясь не столько напугать, сколько рассмешить, показывая фокусы или исполняя незамысловатые танцы. По взрывам хохота Тереза догадывалась, что очередной актер вывалился из своего укрытия. До самого концерта на сцене оставалось чуть больше часа, когда к ней подошел Умберто. «Что, скучаешь?» Он подал ей бокал с шампанским. «Спасибо». Она приняла бокал, хотя пить совсем не хотелось. Нехотя глотнула игристый напиток и удивилась. «Ух ты, как вкусно!» «Здесь некачественного не подадут», почему-то самодовольно ответил директор. «Кстати, у нас договоренность, что аперитив артисты могут употреблять вместе со всеми, а вот на ужин за стол нас уже не приглашают». «Так что пошли перекусим чего-нибудь». Допив шампанское, Тереза почувствовала, что усталость постепенно проходит. Столы с закусками были расставлены по периметру внутреннего двора, но из всего предложенного ей не захотелось ничего. Она с подозрением осмотрела непонятно чем напичканные соленые пирожные, как их назвал официант, которыми были уставлены подносы. Умберта тут же потребовал три разных, одно из которых взяла попробовать девушка. «Это паштет какой-то внутри» сказал он, откусывая тарталетку. Тереза все еще с подозрением смотрела на начинку. «Печень утки, мне кажется. Очень на фуагра похожа». А вон там устрицы. Тереза увидела стол, на котором на рассыпчатом льду красовалась горка моллюсков, переложенная кусками лимона. Тереза и Умберта были здесь одни, за исключением нескольких приглашенных у дальней стены. Основная масса гостей все еще шаталась по залам, изредка забегая схватить выпивку и девушке обстановка начинала нравиться все больше и больше. Вскоре к ним присоединились Алда и две его смешливые девушки, которые сегодня исполняли подтанцовки, Мариана и Аделина. Стало совсем весело. Сколько же денег надо иметь, чтобы кроме аренды замка, оплаты обслуги и угощения гостей, не пожалеть еще и закуски для артистов? Почти все богатые люди, с которыми Тереза была знакома, без стеснения считали каждый евро. Алда налёг на шампанское, и Умберто не выдержал. «Не увлекайся и не забывай, что на тебе весь концерт сегодня держится!» «Нормально все будет», — ответил он, приканчивая очередной бокал. Тереза добралась наконец-то до устриц, которые она так любила. Они пахли свежестью и морем. Она капнула немного лимона, поддела маленькой вилочкой влажного прохладного моллюска и с удовольствием сдавила зубами склизкое тельце, проживав, запила соком из ракушки. «Вкуснотища!» Официант подложил ей еще устриц. Откуда-то донеслась негромкая музыка, гости начали подтягиваться к столам. «Пошли готовиться», — скомандовал Умберто. Тереза вела концерт, что ей всегда очень нравилось. Шампанское только слегка скружила голову, и от этого она чувствовала себя легко и свободно. Поглядывая на зрителей, большинство из которых было не намного моложе ее, она веселилась вместе с ними, отпуская импровизированные шутки. Алда был в ударе и отработал все песни, не наступив никому на ногу. Мариана, которая объявила два выхода Терезы, тоже ничего не перепутала. Да и сама она хорошо отработала свои номера, сорвав гром аплодисментов с восхищенным свистом и криками «Браво!». Праздник еще продолжался, но артисты свою часть закончили и уже сидели по машинам. Когда, включив зажигание, Тереза поняла, что автомобиль не заводится. «Ну как же так?» – возмутилась она и в сердцах рубанула кулаком по сигналу. Машина протяжно загудела. «Что там у тебя?» Высунулся из своего окна Умберта. «Не заводится опять». Расстроенно протянула девушка. «Так не починили, что ли? Ты же возила вроде на сервис». Он подошел к ее автомобилю. «Выходи, давай я попробую». На сервис возила. Только посмотрели и не нашли ничего. Он повернул ключ. Подождал, повернул еще раз с тем же результатом. «Сейчас поздно уже что-либо делать. Оставляй его здесь, у входа в крепость». «Я тебя до дома подброшу, а завтра мне все равно сюда за расчетом подъезжать. Тогда и придумаем, что с машиной делать». Тереза пересела Кумберта в его «Лексус». По дороге он расспрашивал ее о жизни, и она, разгоряченная удачным выступлением и долгими аплодисментами, не заметила, как рассказала вдруг очень много. Он вкрадчиво задавал вопросы, а она отвечала. Он ненавязчиво советовал, а она соглашалась, понимая, что он человек опытный и умный». Они въезжали в Верону, когда девушка заметила, что он повернул не на ту стрелку. «Я пока все там же живу», – съязвила Тереза. «Куда это вы зарулили?» «Автоматически получилось. Хотя знаешь что, давай ко мне заедем. Мне в замке за отличный концерт бутылку шампанского, которая тебе так понравилась, подарили. Разопьем». Тереза знала, что он женат, и была знакома с его женой, но не настолько, чтобы заваливаться ночью и пить вместе вино. «Видимо, супруги дома нет». Сразу сообразила она. «Спасибо. Слишком поздно уже». Вежливо отказалась девушка. «Завтра нам не вставать. Завтра суббота», непринужденно заявил он, продолжая приближаться к собственному дому. «Только этого мне не хватало», — подумала Тереза. «Придется выходить и такси брать. Она была настроена решительно. А ведь так мило поболтали. Вот мужики». Она совсем не боялась Умберта, считая, что хорошо его знает, и что самое большее, на что он способен, это попытаться обнять или поцеловать ее. «Мне идея пришла!» Он тормознул на светофоре и повернулся к Терезе. Красный зловещий свет высветил в темноте сплющенный к низу нос, тонкие кривые губы и впалые глаза, как две черных дыры. Тереза еле сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Пойдем, я тебе гробницу Джульетта покажу, да и выпьем там!» Представляешь, прямо в усыпальнице. Тереза никогда не была в этом музее и ярко представила подземелье с гробом. Сейчас, ночью, не поверила она. Ну да, моя жена там работает, ключи с собой приносит, а сегодня в машине их оставила. Он потряс связкой увесистых ключей. Когда тебе еще такой случай представится? Звезды, саркофаг и бутылка шампанского. какую у любой творческой натуры, воображение Терезы разыгралось. Да, было бы здорово подумала она. Но идти с Умберта в музей ей не очень хотелось. Ладно, поутих он, видимо, поняв, что спорить бесполезно. Давай поглотку, и я тебя на такси посажу. Они остановились у дома директора. И хотя она несколько раз была в этом месте, только сейчас обратила внимание, что совсем рядом находится усыпальня Джульетты. Он вытащил из бардачка два пластиковых стакана и открыл бутылку. «Хрен с ним», размышляла Тереза. Выпью чуть-чуть и поеду, тем более, что спать совсем не хочется. «Конечно, кощунство из такой посуды шампанское пить, но я тебе предлагаю прямо из бутылки». Он немного приснул себе. «Ты как предпочитаешь?» Тереза заколебалась. «Бери-бери, мне будет только приятно после тебя себе подлить». Он всучил ей бутылку, достал из бардачка два яблока и включил музыку. Он вел себя вполне адекватно и не делал никаких попыток к сближению, и Тереза совсем успокоилась. «Так значит, ты все еще с утвердительно произнес он и посмотрел на девушку, которая отпила из горлышка. «Долгие отношения должны развиваться или сойти на нет». «Они и развиваются». Она облизала губы и опять заметила взгляд Умберта. «Вот хотим квартиру вместе снять». «Хорошо, подумала. Это дело серьезное». Казалось, что у директора дрогнул голос. «Попробуем. Почему нет? Это же не замуж выйти». «Конечно, конечно. Почему нет?» — согласился он. Темная узкая улица была пуста, только кое-где горели тусклые фонари, освещая желтым светом старинную кладку домов и треснутый асфальт. Кусок звездного неба виднелся между крышами, и за одной из каминных труб выглядывала грустная шафрановая луна. «Смотри, какая луна низкая!» — проследил за ее взглядом Умберто. «Как будто верхом на трубе сидит и ухмыляется». «Точно!» — развеселилась Тереза, глотнула шампанского и хрустнула яблоком. Умберта мог быть некрасивым, временами странным, но она знала, как он поддерживал артистов, и не только пустым советом, но и деньгами. Не говоря уже об их общих эмоциональных ассоциациях и взглядах, которые очень помогали в творчестве и доказывали родству душ. «А давай все-таки зайдем в усыпальницу!» Увидев, что девушка расслабилась, произнес умберта «А почему бы и нет?» – вдруг согласилась Тереза. Они вышли из машины, умберта схватил связку ключей от музея, а Тереза – бутылку. Одну за другой директор открыл несколько дверей, которые захлопывались за ними с глухим грохотом, разносившимся эхом по всему зданию. В полной темноте они пересекли несколько небольших помещений, пока, наконец, не оказались во внутреннем дворике. Янтарная луна висела над садом, заливая золотистым светом скульптуры из белого мрамора, темный бюст Уильяма Шекспира и старинный колодец в центре. Тереза застыла в восхищении. Это невозможно, до чего красиво. — воскликнула девушка. «Эти статуи, они сейчас оживут и начнут танцевать здесь на траве и пригласят на свой хоровод». Умберта чуть отстал и, поняв состояние Терезы, наблюдал молча. Она вышла на середину и подняла руки к лунному свету, расплескав шампанское. «Ночью все по-другому», — подал он голос, остановившись у резной колонны. «Это точно», — откликнулась она, все еще не спуская глаз с неба. «Ну что, пойдем». «Я тебе саркофаг Джульетты покажу!» Он двинулся к неприметной арке, за которой угадывалась лестница, ведущая вниз, в усыпальницу. Тереза последовала за ним, бросив последний взгляд на скульптуры, казавшиеся застывшими привидениями. Сегодня рано утром Себастьяна забрал жену из больницы и, не успев толком помочь ей раздеться и лечь в постель, умчался на работу. Мысли все время рвались домой, и он дошел до того, что, не обращая внимания на чутье, скрипевшее ему в ухо о своем полном несогласии, готов был принять за убийцу Арманда и закрыть дело. Но неприятность пришла, откуда не ждали. Криминалисты напутались с заключением. Да не просто напутали, а умудрились так ошибиться, что могли засадить невиновного человека. Хорошо еще, что арестовали Арманда не зря, так как выяснилось, что он сбывал запрещенные препараты своим клиентам. «Так что пусть по другой статье, но под суд он пойдет». Себастьяна сидел перед компьютером и щелкал мышкой, листая страницы протоколов. Вот он, записанный разговор с женой Умберта, с которой решили пообщаться после того, как попытались проверить его катание на машине. Все передвижения построить так и не удалось, но на это не стали пока тратить драгоценное время. Один раз он проехал мимо Дворца Спорта, и это было за 40 минут до убийства. Где директор агентства находился эти 40 минут, предстояло еще скурупулезно разобрать, так как камеры дорожного наблюдения не страдали точно выставленным временем, и из-за этого могла произойти страшная путаница. Общий маршрут его был очень странен. Он петлял по маленьким улочкам Вероны, бесцельно переезжал с одной стороны реки на другую, иногда останавливался в тупике, как будто прятался от кого-то. Так ведут себя люди, которые пытаются оторваться от погони. Еще одна вещь очень насторожила полицейского. Жена Умберта рассказала, что примерно за неделю до убийства с удивлением узнала, что супруг вычеркнул Терезу из списка своих артистов. А чем он это объяснил? переспросил тогда Себастьяна. Кажется, тем, что она подписала контракт с другим агентством, а мне всегда нравились ее номера. Сочла нужным добавить супругу Умберта. Так значит, эта сама Тереза отказалась от работы, а не директор убрал ее из программы. «Получается, что так, но...» – она задумалась. «Мне это показалось несколько странным, но я тогда не стала вникать. А теперь...» «Что теперь?» – поторопил ее полицейский. «Не понимаю, почему она не могла продолжить работу и у нас. Тем более, что Умберто ее не на все мероприятия приглашал». «Да, действительно», – заметил Себастьяна. «Иногда бывает, что артист предоставляет агентству эксклюзивное право, но такие контракты подписывают, как правило, с очень известными, популярными актерами. Так что это Терезу не должно было коснуться, и она спокойно могла продолжать участвовать и в наших концертах», пояснила жена Умберта. «Вот именно. Здесь какая-то другая причина. А если учесть ту сцену в усыпальнице Джульетты, о которой рассказала журналистка, то вопросов к этому директору набирается очень много». Какие отношения у него были с Терезой? Владеет ли он оружием? Мог ли убить из ревности? Почему он как ненормально носился по улицам Вероны в тот роковой день? Себастьяна повел плечом, чуть ее не появлялось. А вот переписку Умберта с Терезы по WhatsApp можно было назвать деловой. Ну, может, за исключением нескольких двусмысленных сообщений от директора агентства. Если только... Если только не существует еще каких-нибудь секретных мобильников, которые мы не смогли обнаружить, что тоже не очень укладывалось в общую картину с рыданиями Умберта у саркофага. Звякнул внутренний телефон. К вам Марко Византи, говорит срочно. Раздался голос секретарши. Марко Византи был начальником отдела информационных технологий и зам полиции сталкивался с ним довольно редко, но сейчас ждал с нетерпением. Добрый день. Посмотрели наш отчет? Без предисловий начал айтишник. «Так прислали уже?» Удивился Себастьяна, как он мог не заметить. «Нет, не успел еще». «Я тебе распечатал на всякий случай». Он положил несколько листков на край стола. «Слушай, давай самую суть своими словами», попросил Себастьяна. «Не иначе, как этот аноним-профессионал в этой области. Еле вычислили мерзавца. Не применул подчеркнуть значимость своей работы Марка. Я надеюсь, он не находится в Нигерии или Сенегале». Последнее время проходимцев заносило именно оттуда. «Не напоминай про африканские страны. Нас и так с заявлениями замучили. И в основном женщины. Только на них и работаем. Думаю, что и мужчин ничуть не меньше попадается. Только они стесняются в полицию обращаться», высказал свое мнение Себастьяна. И правда, с некоторых пор появился новый вид мошенничества, о котором заместитель начальника полиции знал не понаслышке, так как близкая подруга жены налетела именно на такого жулика. Одиноким женщинам, гуляющим на просторах интернета, присылался запрос на дружбу. Как правило, мошенники представлялись отставными военными американцами, часто овдовевшими, с детьми и фальшивой фотографией настоящего полковника или майора. После чего шла душевная переписка, которая очень быстро переходила в просьбу выслать деньги. Надо сказать, что с психологической точки зрения все было разработано очень точно, и бедные жертвы часто отдавали последние сбережения – так никогда и не встретив своего возлюбленного. Подруга супруги Дориана, хотя и жила одна, но была, как казалось, Себастьяна вполне волевой, самодостаточной и еще не старой женщиной. Но даже она запала на американского полковника. В памяти всплыл тот день, когда он смотрел новостную программу, а жена, крепко держа за руку свою подругу, окликнула Себастьяна. Они стояли в дверном проеме, и обе имели вид на шкодивших кошек. «Что произошло?» Он сразу понял, что они пришли с какой-то просьбой. «Помнишь, я тебе говорила, что Дориана с военным познакомилась?» «Начала издалека супруга». «Ну?» Он оторвался от телевизора и сделал внимательное лицо, хотя ни про какого знакомого Дориана, конечно, не помнил. «Наверное, не надо ничего». Подруга потянула жену на кухню. «Нет, надо», — сказала так гневно, окончательно удивив полицейского. «Ну, что у вас там случилось? Выкладывайте». — проговорил он тоном строгого учителя. «Надо по профилю в Фейсбуке человека найти», — выпалила благоверная. «А зачем?» — он начал догадываться, о чем речь. «Возможно, он сам не хочет больше общаться». Ситуация начала забавлять Себастьяна. «Ага, а деньги брать, значит, может», — рассердилась супруга. «Так», — уже настороженно произнес Себастьяна. «Дориана, ты что, умудрилась и деньги ему послать? И сколько же?» «Всего где-то, наверное...» Было заметно, что ей не хочется называть цифру. Где-то 12 тысяч евро. «Как тебя угораздило!» — возмутился Себастьяна. «Это уже другой вопрос». Заступилась за подругу жена. «Я и сейчас не уверена, что это развод. Но если есть возможность проверить...» «Опять ты за свое!» «Не уверена она!» — всплеснула руками благоверная. «Да как же так можно?» «Завтра к девяти ко мне приходи. Подскажу, как лучше заявление написать». Проверю, чтобы зарегистрировали как положено и в подразделение цифровой криминалистики отправили». Себастьяна был рад, что эта просьба не касалась непосредственно его отдела. «Спасибо», – тихо пролепетала Дориана. Жена обняла Себастьяна и поцеловала в макушку, прошептав «Молодец». Когда на следующий день Дориана рассказала ему суть произошедшего, Себастьяна поразился, как можно попасть под влияние виртуального махинатора и превратиться в зомби. Насколько же она была одинока, если все еще до конца не верила, что ее жестко надули? Конечно, злоумышленник работал по проверенной схеме, и просьба денег представлялась вполне оправданной. Но когда она стала повторяться, как можно было без малейшего сомнения продолжать отправлять мошеннику крупные суммы? Мы собирались здесь домик купить на море, и он решил выйти на пенсию раньше, и уже ушел со службы. Но полный расчет ему могли сделать только через несколько месяцев, так как он служил в Ираке, и... На глаза Дориана навернулись слезы. Ну как я могла не помочь? Но ведь это случилось несколько раз, безжалостно уточнил Себастьяна. Да, а потом его багаж потеряли, а потом она сглотнула, сдерживаясь, чтобы окончательно не расплакаться. Ну и дурында. Полицейский опять расстроился. Никогда бы не подумал, что ей могут так заморочить голову. После относительно недолгих проверок выяснилось, что все сообщения приходили с фальшивого профиля из Нигерии. Это была хорошо организованная структура, которая использовала данную мошенническую схему. Самое неприятное, что сделать с ними было ничего нельзя, как только изначально отказаться от таких друзей и не вступать с ними в переписку. «Да, по поводу мужчин ты прав». Но они не обращаются в полицию не столько из-за стеснения, сколько из-за того, что им нравится обманываться и даже платить за это деньги». Марко вывел из ДУМ замначальника полиции. «А тот, кого мы для вас разыскивали, к Африке не имеет никакого отношения, хотя очень здорово зашифровался. Он находится здесь, в Вероне». На плечо Себастьяна тут же плюхнулась чутил. Ощутив его присутствие, зам заёрзал на стуле. Марко с недоумением покосился на полицейского. «Так вы и личность выяснили», — поинтересовался Себастьяна, чувствуя, как зверёк вцепился в пиджак. «Да», — он подвинул листки с отчетом к заместителю начальника полиции. Тот бросил взгляд на четкий печатный текст и изумленно застыл. Зверёк заверещал, как подстреленный. «И это еще не все. Ты страницу переверни. Видишь, что там написано?» «А вот этого я не пойму», — озадаченно проговорил Себастьяна. «Я, собственно, из-за этого сам и зашёл» чтобы прокомментировать, если что», — пояснил Марко. «Сначала сообщения приходили отсюда». Он ткнул пальцем в отчет. И этого адресата обнаружить не составило никакого труда. А потом он полностью замел следы и начал работать с другого компьютера. И здесь нам пришлось попотеть. «Почему ты уверен, что это один и тот же человек?» «По смыслу и по стилю текста. Но это уже вам на дальнейшую доработку». Себастьяна все еще находился в состоянии полного ошеломления, когда зазвонил внутренний телефон. На пульт поступило сообщение. Раздался резкий голос, который замначальника полиции узнал не сразу. «По адресу улица Дон Джакома, 23, обнаружено тело девушки. По предварительным данным, это самоубийство. Имя и фамилия – Урсо Доната». В голове Себастьяна все сложилось за одну секунду, и он почему-то почувствовал облегчение которая тут же отразилась на его лице. «Вам и напрягаться не придется. Все само собой разрулилось», — весело бросил Марка. «Так понимаю, что я вам больше не нужен». Кивнув на прощание, он вышел, оставив замначальника полиции одного в кабинете.